Глава 4 Правила жизни. Техника безопасности на территории жизни. Много лет назад, приехав домой на студенческие каникулы, я решила пойти на временную работу, на завод, где работали мои родители. Мне захотелось подработать, Вот мама и устроила меня на два месяца в канцелярию завода управления. Но для этого мне нужно было пройти инструктаж по технике безопасности, поэтому я в назначенное время пришла к инструктору. Инструктор был пожилой человек, зануда, как я сразу его для себя определила. Он стал нудно рассказывать мне, что я должна и чего не должна делать. Слушать его мне было неинтересно, мне было девятнадцать лет, я была полна сил, энергии и самомнения, я была студенткой МГУ лучшего вуза страны, а тут какой-то занудный старикан учил меня жить. Да ладно бы чему нужному учил, так нет, он монотонно твердил. Запрещается, находясь на территории завода, стоять под стрелой работающего крана. Запрещается подходить к работающему оборудованию без спецодежды. Он всё говорил и говорил, всё нудил и нудил, и в какой-то момент я не выдержала. «Господи, но зачем вы мне всё это рассказываете?» – возмущённо сказала я. Очень мне это надо знать. Про эти краны, про движущиеся механизмы. Инструктор замолчал, удивленный моим возмущением. Потом спокойно спросил. Ты жить хочешь? Конечно, хочу, сказала я. Кто же не хочет? А ты жить хорошо хочешь? Спросил он и, видя мое непонимание, добавил. «Ты жить хорошо хочешь или хочешь быть коллегой и передвигаться в инвалидной коляске?» Я прекрасно понимала, что он хочет сказать, но упрямо произнесла. «Я же буду работать в здании заводоуправления и всего два месяца. Я, может, за это время на территорию завода два раза и выйду». «Да тебе и одного раза хватит», — спокойно сказал инструктор. Одного раза хватит нарушить правила, чтобы потом всю жизнь мучиться. И он как-то по спокойно сказал. Ты пойми, есть правила, их нельзя нарушать. Это может стоить тебе здоровья и жизни, но чтобы их не нарушать, надо их знать. Я вспомнила об этом давнем разговоре с инструктором по технике безопасности, когда думала о правилах жизни, согласно которым мы живём. Мы все находимся на территории жизни, и на этой территории есть свои правила, которые не надо нарушать, если мы хотим хорошо жить. На этой территории живёт огромное количество людей. И если мы не будем выполнять простых правил общежития, наши жизни будут обременены ссорами и скандалами, обидами, чувством вины и болью. И жизнь в таких сложных отношениях будет неизбежно забирать силы, энергию. Наша жизнь может оказаться под угрозой, как под стрелой крана, если мы нарушаем правила и вызываем у других людей желание с нами конфликтовать. Наша жизнь тоже устроена по правилам. Например, каждая её сфера требует от нас внимания, спокойного, осознанного отношения к себе. Каждая сфера жизни нуждается в том, чтобы её напитывали, наполняли энергией. Люди в каждой сфере жизни ждут от нас понимания принятия любви. И если бы наше поведение соответствовало бы этим жизненным потребностям, закономерностям, если бы мы выполняли правила, каким быть, как относиться к себе, к жизни, к её сферам, Мы жили бы в полной гармонии с происходящим. Но, увы, мы не соблюдаем эти правила.